Эпилок. Что есть счастье? Как выразился Аристотель, счастье есть смысл и цель жизни, основное назначение и венец человеческого существования. Другие говорят, счастье это общая удовлетворённость жизнью. Она не предполагает, что у человека есть абсолютно всё, что может предоставить жизнь, но у него есть что-то главное, что нужно для счастья конкретно ему. Лично у меня оно было сколько себя помню. Мой отец был военным, и я с самого детства стремился к тому, чтобы быть похожим на него. Только бы моя семья мной так же гордилась. Чего еще желать, если состоялся в жизни? Большего мне и не нужно было. Ровно до определенного момента. Весь мой пройденный путь службы и последующей жизни на гражданке банально перестали иметь даже самое заурядное значение, когда я впервые увидел ее. Ту, что даже не взглянула в мою сторону. Не смотрела на меня и потом, когда я купил фирму, в которой она работала. По крайней мере, как на мужчину, уж точно. Это меня в ней зацепило. Нет, задетое самолюбие и желание самоутвердиться здесь совершенно ни при чём. Чем дольше я наблюдал за своей новоиспечённой помощницей, чем больше узнавал о ней, тем всё сильнее меня к ней притягивало. Прекрасная, как рассвет, стойкая, как настоящий боец, целеустремлённая, как ветер, Несмотря на все трудности в жизни Юлиана, она не сломалась. сумела преодолеть невзгоды, сохранила в себе тепло и свет, щедро делясь ими с теми, кто ей дорог. Эгоистично захотелось быть одним из них, возможно, единственным. По тому и привязала к себе всеми доступными способами. Быть может, не совсем этично, но используя собственное служебное положение. Как ещё удержать около себя ту, которая по-прежнему на тебя не смотрит, смотрит на другого? Ревность та еще дрянь, съедает внутренности и мозг похлещей серной кислоты. Толкает на странные поступки. Нормальные мужики дарят своим возлюбленным цветы, приглашают на свидание, преподносят подарки, устраивают сюрпризы. А если в ответ она шарахается от них, как от чумы, и смотрит так, будто ты родину предать ей предлагаешь? А уж когда Юлиана изъявила желание уйти, кажется, я со всем умом тронулся, решился, пусть будет на аферу. С тех пор прошёл год, а я всё-таки лишился своей незаменимой помощницы. Как только она получила своё увольнение, её сменило далеко не одна, и даже не десяток. Кто ж виноват, что они такие жутко раздражающие и нерасторопные? Пусть идут уборщицами или дворниками работать, желательно не в мою компанию. Раздражающие же. Повезло им, что не настолько, как те же Беляевы, юридическая фирма которых пошла к ко одну вместе с нагрянувшей к ним внеплановой налоговой проверкой. Не люблю возиться с мелкими пакостниками. Но проучить их определённо стоило. Чтоб знали своё место. И помнили, что не стоит переходить мне дорогу. Тот же господин Ким, и тот не остался равнодушным к выходке своей дочери. Как только вернулись в Корею, тут же выдал её замуж. Из-за того, за кого ему было выгодно и удобно. Вот это реально жестокое наказание. А помощницы? Очередную из таких уволил как раз сегодня. Она-то ушла. Она-то ушла. А моё раздражение так никуда и не делось. Пока возвращался домой, неоднократно превысил скоростной режим. Так торопился и стремился туда, где смогу позабыть о занудных рабочих моментах. Не прогадал. Большинство из витражных окон были распахнуты настежь, а среди хвойных деревьев разносился бархатный голос, напевающий колыбельную. Солнце ещё не село, но на искусственной поляне, помимо раскинутых пледов с разбросанными повсюду погремушками, Заблаговременно расставленный фонари, которые скоро зажгутся. Я очень старался не шуметь, когда добрался до них в плотную. Колыбельная близилась к финалу. Женский голос становился тише, а два совёнца в качелках нашей племяшки-близнецы сладко сопели. Им полгода, но такие шустрые, что только глаз до да глаз засыпали исключительно на свежем воздухе или в машине. Если добротно укачает, так что я не стал обманываться такой видимой идиллией. Ни слова не слово не произнёс. Просто обнял свою любимую красавицу жену, усаживаясь рядом, прижимаясь к ней со спины. И терпеливо дождался, когда она закончит возиться с малышнёй. Ласковый поцелуй и крепкие объятия стали мне наградой. "У тебя отлично получается", заметил тихо. Вместе с Юлианой поднялся на ноги, подхватывая обе люльки и понёс те в дом. Верхний этаж неспроста насквозь проветривался. Для племяшек там была отдельная комната. Кажется, мой старший брат чуточку обнаглел. Почти каждую субботу их к нам привозят. Хотя стоит ли его винить, если Юлиане только в радость. "Я прошла превосходную подготовку", усмехнулась на мои слова моя жена. Напрашивающаяся встречная мысль придержал при себе, пока не отнесли детишек наверх, включив там радионяню, чтобы было возможно прикрыть двери и не создавать рядом со спящими лишнего шума. Подготовка у Юлианы и впрямь проходила по полной. Мало того, что сперва сама Лера давала инструкции к тому, как справляться с её сорванцами, потом моя мать Каролила результат применения этих самых инструкций, как самый рьяный надзиратель. Так что ещё и бабуля Юлиана изъявила желание принять участие, причём вместе со всеми своими подругами из пансионата. А их там целый взвод. Пришлось брать служебные микроавтобусы, чтобы всё это дело реализовать. На что ни пойдёшь, лишь бы твоя женщина была счастлива и улыбалась. А она именно что улыбалась, такой мягкой и ласковой, задумчивой улыбкой, особенно часто каждый раз, глядя на малышей, что не задуматься по этому поводу просто невозможно. С такой подготовкой, как у тебя, можно не только за двумя племянниками присматривать по выходным, но и каждую комнату в этом доме сделать детской. Заметил, когда мы оказались в коридоре перед лестницей, Стоило бы спуститься вниз и поужинать, но остановил соблазн свернуть в другом направлении, туда, где располагалась наша спальня. Вряд ли зарплата и график господина прокурора позволят им иметь только малышей. Сделала вид, что не поняла мой намёк Юлиана, нахально улыбнувшись. Подумал немного и решил, что ужин вполне может быть поздним, очень поздним. Потом он шагнул к ней ближе, чтобы подхватить на руки свою иногда чуточку вредную жену а затем сделать всё по-своему. Давно уяснил с ней одну непреложную истину: не всегда женское нет означает отказ. Скорее просто надо приложить некоторые усилия, чтобы оно превратилось в твёрдое да. Поцелуи в этом деле, например, очень помогают. Жаля Юлиана слишком хорошо меня выучила. Овернулась и заулыбалась ещё нахальнее прежнего. Сперва ты поешь, знаю, ты даже не обедал ещё сегодня, выставила вверх указательный палец. А я, раз уж мы задели тему детских комнат, кое-что тебе покажу. Что сказать заинтересовало? Да, отозвался. И что же это? Юлиана просияла очередной улыбкой и промолчала. Взяла меня за руку и повела за собой вниз. Ужин на кухне организовала в считанные минуты, хотя я к нему так и не притронулся. Справа от тарелок она положила узкий бархатный футляр прямоугольной формы, а сама устроилась рядышком. Стоило мне потянуться к неизвестному содержимому, как положила свою ладонь поверх моей, не позволяя открыть. "Это тебе, но с одним условием", заявила нагло, хотя и мягко. "Откроешь, когда наконец определишься с новой помощницей. Я знаю, сегодня ты опять уволил ту, что отдел кадров подобрал на прошлой неделе. Мне, конечно, несложно временно заменить пустое место, как я и делала все предыдущие 27 раз". Выделила Но что, если я больше не смогу этого делать? По крайней мере, в ближайшие годы 2 или 3-4, кажется, открывать футляр оружия обязательно. Это точно не часы, слишком муский. Они там не поместятся, протянул задумчиво, глядя на подарочную коробочку, и вряд ли браслет, пустился в фальшивое рассуждение. А, разумеется, она не купилась. "Я серьёзно?" проговорила строгим тоном. "Сколько можно? Почему тебе вечно ни одна не нравится? А они не ты?" пожал плечами. Ещё бы они были похожими на меня, насупилась Юлиана, убирая ладонь с моей, складывая руки на груди. Пришлось тут же каяться и сдаваться. Ты прекрасно знаешь, что я имел в виду, усадил свою чуточку вредную себе на колени. Не особо помогло, как смотрела на меня с полнейшей категоричностью в своих красивых глазах, так и не перестала. Хорошо, я обещаю, что в ближайшие 3-4 года не буду увольнять того кого ты выберешь сама? Ну или совсем без помощницы обойдусь не велика потеря. Категоричность в красивых глазах моей жены заметно смягчилась, но не настолько, чтобы она согласилась с моим мнением. Вот прямо так и обойдёшься, усмехнулась. Я поэтому порой работала по 16 часов вместо положенных восьми, чтобы на несколько лет вперёд тебе заранее хватило, съязвила. Я буду работать больше, чтобы это компенсировать, и опять не угадал. Да, Прищурилась Юлиана. "Чтобы я тебя видела раз или два в месяц?" фыркнула. "А может, тогда на совсем у себя в офисе поселишься?" Вздохнул. "А хочешь, возьму отпуск?" предложил. На смену категоричности в красивых глазах пришёл откровенный скептицизм. Разглядывала меня так, словно впервые увидела. "Отпуск?" не поверила мне Юлиана. "Ты?" "На все 3-4 года," заверил. Она как приоткрыла рот, чтобы ответить. Так и не сказала ничего. Просто продолжила смотреть в полном неверии. Назначу вместо себя кого-нибудь другого. В конце концов, учредитель я или кто. Имею полное право. Всех денег в этом мире не заработаешь. Нам и так вполне хватает. Привел доводом, а она вдруг расплакалась. И если бы я в самом деле был не настолько занят в своем офисе, приходя домой пораньше, а не только к закату, как в последние несколько недель, организуя новую долгосрочную сделку с иностранцами, то не только сейчас бы заметил скачки её настроения, которые говорили сами за себя, получив намёков на детскую. В общем, буду исправляться, и начну прямо сейчас. Сказано сделано. Я вообще не люблю тянуть с исполнением обещаний. Мне так уж и сложно в конце концов нагрузить своим расписанием на ближайшие 2 дня других, чтобы потом Нет, не надо, покачала головой Юлиана. Я знаю, как ты любишь свою работу. Не стоит жертвовать ей ради не договорила Я ей банально не позволил. Я люблю тебя, а не работу. Поправил, прикоснувшись губами к светлой макушке, крепче прижимая ее к себе. Жена всхлипнула и кивнула. Обняла меня за шею обеими ладошками, уткнувшись носом мне в шею. И я тебя очень люблю. Пробормотала тихонько. А футляр мы открыли вместе. Немного позже. Как я и предположил, внутри красовались совсем не часы или браслет. Я украшения вообще не ношу разве что обручальное кольцо, которое Юлиана на меня одела, так что вряд ли бы она мне их собралась подарить в принципе. Две полоски на тесте на беременность, то, что мы будем любить вместе, и то, что куда важнее всех возможных сделок, долгосрочных договоров, успехов в бизнесе или карьерных достижений самое чистое счастье.